Глава двадцать девятое. Смена почти подошла к концу, но с надеждой закончить ее к трем часам пришлось попрощаться. Живот у бедняги Елены так разболелся, что не выручали даже купленные таблетки. Оставалось только вызвать такси и отправить домой, а часть ее смены придется отработать. Они Женькой были лишь на подработке, но Лена оставалась на полную смену и приходила в кафе через день. Значит, придется задержаться до десяти вместо нее. Женя вручала в прошлый раз, поэтому отказать сегодня Мира не могла. Уже третий час нужно предупредить Артёма, чтобы не приезжал. Мира нажала кнопку быстрого вызова на телефоне и поднесла его к уху. Абонент временно недоступен или находится вне зоны действия сети, сообщил безучастный голос. Ну отлично. И что теперь делать? Телефон разрядился. Или где находился Артём, сеть не ловила. За весь день от него не было ни одного звонка или сообщения. Был занят чем-то важным? Ну как теперь предупредить, чтобы не прижёг так рано? Мира ещё раз набрала его номер. В ответ ей сообщили, что абонент продолжал оставаться недоступным. Время шло, а тревожные мысли прокрадывались в голову, вынуждая хмуриться и поглядывать на ветдневшуюся за окном парковку. 3 часа, полчетвёртого, но знакомого белого княжеского коня не видать. Как жаль, что у неё не было телефонного номера хоть одного из друзей Артёма. Что же случилось? После 3 Женька сбежала, собираясь со своим Славкой на премьеру некоего блокбастера. Мира поздоровалась с смеющейся Светыс, с которой придётся остаться до вечера и снова глянула на чёрный экран телефона. Она уже отправила сообщение на тот случай, если сеть станет доступна или Артём включит телефон. Странный день. Ещё более странным он стал, когда Мира в очередной раз повернулась на звук, открывшиеся двери кафе. Оставалась замереть в изумлении, глядя на неожиданную посетительницу. "Здравствуй", улыбнулась уголком ярких губ Татьяна. "Сегодня на несостоявшейся невесте Артёма был новый чёрный наряд, некое смешение кружева и искусственной кожи и ткани. Длины подол юбки едва не подметал пол". А благодаря разрезу при ходьбе становились видны высокие сапоги на невероятных шпильках. В одной руке ведьма Татьяна держала черный кружевной зонт с длинной ручкой, а некая явно вручную разрисованная котомка завершала образ. Здравствуй, Мира улыбнулась, но вышло явно криво. Посетительница неспешно спустилась с двух ступенек в зал кафе, оглядываясь по сторонам. Кофе, черный. Татьяна дарила Миру внимательным тёмным взглядом. Без сахара. Она прошлась между аккуратных квадратных столиков, выбрала тот, что был в самом углу. Татьяна села, прислонившись к спинке стула, продолжая разглядывать зал. Мира приняла заказ, отправляясь к стойке. Зачем она пришла сюда? Неужели всё потому, что во время прошлого ужина расспрашивала о вакансиях? Да быть такого не могло. Зачем дочке богатеев этим заниматься? Напарница в это время опасливо поглядывала на неё, принося заказ за столик, где расположилась шумная компания из четырёх человек. Здесь очень живая атмосфера. То ли отвешивая комплимент их кафе, то ли сокрушаясь по этому поводу, произнесла Татьяна, принимая заказный кофе. Да, надевая привычную дежурную улыбку, поддержала разговор Мира. В нашем кафе всегда так, особенно на выходных. Мира собралась отойти от стола, но Татьяна снова заговорила, вынуждая притормозить. Приходи на выставку. Что? Не смогла скрыть удивление Мира, обернувшись к посетительнице. Татьяна отпила горький кофе и задумчиво поглядела на синяк, который она безуспешно пыталась скрыть тональником. Артём не захочет, поэтому приходи сама. Окопавшись в своей дизайнерской торбе, Весьма извлекла некую прямоугольную открытку чёрное с серебряным тиснением. Оказалось, она приглашением, которое Татьяна опустила на стол, пальцами пододвинув в сторону Миры. Мне? А самой? Растерялась она. Да, склонив голову набок, Татьяна продолжила рассматривать её лицо. Ты идеально подойдёшь к концепту выставки. В смысле, подойду? Твой синяк такой фактурный, эти синие глаза, презные волосы. Чем не потерянная душа большого города. А это тема выставки. Вот как. Ладно, не буду мешать, я пойду. Спасибо за приглашение. Кофе отвратительный, но мне понравилось. Как-нибудь зайду ещё вечером. Татьяна поднялась из-за стола, её длинные чёрные волосы мягко скользнули по плечам. Ты заканчиваешь поздно? Да, что. Стараешься больше не получать их. Кого? Не поняла её Мира. Синьки. Она едва улыбнулась. Удачно отработать с Мирославом. Спасибо. Мира проводила посетительницу взглядом, затем снова посмотрела на оставленное приглашение. Кто это? Твоя подруга, зашептала сбоку Света, заставляя вздрогнуть от неожиданности. Возможно. Странное. Интересное. Поправила её Мира. хотела признать, что эта странная ведьма вызывала интерес. Может, и правда использовать приглашение, если, конечно, Артём не станет возражать. В свете последних событий. Припарковав машину на единственном оставшемся свободном месте, Вадим немедленно вышел, щурясь от яркого солнца. Погода сегодня разгулялась, и он уже пожалел, что надел джемпер, а не рубашку. Белоснежный, как и джинсы с кроссовками, он буквально слепил. Кажется, именно так и решила незнакомка, показавшаяся на крыльце кафе. В какой-то момент Вадим даже забыл, насколько спешил выполнить то ли просьбу, то ли приказ друга. Второе быть точнее, конечно. Но сейчас, стоя на дороге, он заворожённо наблюдал за тем, как девушка в чёрном неспешно раскрыла зонт, укрываясь от солнца. Лёгкое кружево тени легло на её лицо, белоснежная кожа, блестящие чёрные волосы и эта алая помада казалось, что счастливовался не живым человеком, а выполненным тушью рисунком неизвестного художника. Он встретил Белоснежку, Вадим приблизился к рыльцю и вооружился фирменной улыбкой. Не сработало. Ни один мускул не дрогнул на невозмутимом лице незнакомки. Но Вадима просканировали темным внимательным взглядом и неожиданно вручили зонд. Он принял в растерянности, держа над их головами, наблюдая за дальнейшими действиями девушки. Она покопалась в своей затейливой сумке и извлекла оттуда некий черный лоскут ткани. Незнакомка шагнула к Вадиму. Протянула руки к его шее и принялась молча повязывать платок. О торопив, он позволил это действо любую из длинными ресницами девушки. Нужно разбавлять краски. Неожиданно улыбка коснулась алого ботаника и пропала, будто привиделась. Но прямо ангелочек, весь в белом, такой ослепительно сверкающий. В этом кафе некое тайное убежище всех городских милосш? Мысленно она вздохнула. Такой парнишка уж точно бы подошёл для представления родителям. Разимок не понравится хоть одной матери. Но о чём это она думала? Вот чёрт. Татьяна отобрала зонт и прошла мимо Вадима, спускаясь с крыльца. Вынужденный пропустить выходивших посетителей, он отвлёкся, а обернувшись, понял, что незнакомка в чёрном пропала. Что за невезение? Вадим расстроенно толкнул дверь, заходя в кафе. К своему безмерному удивлению он заметил у стойки Миру. Разве время работы её не вышло? Артём говорил, что сегодня она здесь только до 3, поэтому Вадим лишь собирался расспросить её коллегу, узнавая номер телефона или куда она могла отправиться, поскольку и дома у князя их дорогая невестка отсутствовала. Глядя на Миру, Вадим покачал головой. И как князь себе все нервы не порвал? Малышка была такой симпатичной, даже одеваясь как мальчишка-подросток. А что уж говорить об этой униформе? делавший похоже на пирожное, половина парней в зале с Люни пускала, а этому очарованию всё равно, даже не замечает. Повернувшись на звук колокольчиков, Мира не скрыла изумления. И без того большие глаза распахнулись при виде его. Она без очков Вадим улыбнулся, проходя через зал и останавливаясь рядом с ней. Привет. От чего ты уж слишком смущаясь, поздоровалась Мира. Вадим усмехнулся. Неужели из-за тех фоток, что На факультетской фладилке набросали смех, но именно это подтолкнуло Кристину, которую он уже месяц предлагал начать встречаться, наконец ответить положительно. Новый интерес уже прошел. Он не князь, готовый ждать годами, да и Кристи не малышка, что сейчас стояла перед ним. Еще утром написала ему, что хочет встретиться, а едва вежливо намекнул, что поезд ушел, как уже к обеду утешалась компанией одного из своих соргруппников. Что ж, все, что не делается, к лучшему. А вспоминая незнакомку, встретившуюся у кафе, Вадим был в этом более чем уверен. Кто же она такая? Что ты здесь делаешь? Приблизилась к нему Мира, пользуясь свободной минутой. Неужели пришел выпить кофе? Тоже могу спросить я у тебя, почему ты еще на работе? Вадим переместился на шаг в сторону, закрывая собой Миру от откровенного взгляда одного из посетителей. Я ездил к дому князя и искал тебя там. Почему ты меня искал? Я не могу дозвониться до Артёма. Скрыть волнение уже не могла, и голос дрогнул. Мы можем выйти на надолка, лучше поговорить нароружи, сейчас есть такая возможность. Иди, явно подслушав их беседу, махнула Света. Пока народу немного, я справлюсь, не волнуйся. Спасибо. Мира благодарно кивнула ей и потянула Вадима за рукав, увлекая к служебным помещениям. Они вышли на улицу, во внутренний двор. Теперь имея возможность поговорить спокойно,